«Я все же постараюсь не забыть урока», — отозвался Банкл, — «на случай нужды». Ну и ночку должен был, однако, пережить этот кровавый пес Бонтран, отплясывая в воздухе танец щита под музыку своих кандалов, пока ночной ветер раскачивал его туда-сюда. «Добрым было бы делом оставить его висеть», — сказал Ивет, «потому что снять его с виселицы...» значит поощрить на новые убийства. Ему знакомы только две стихии – пьянство и кровопролитие. «Возможно, сэр Джон Рэморни согласился бы с вашим мнением, – сказал Двайнинг, – но тогда надо было бы сперва подрезать негодяю язык, чтобы он с воздушной своей высоты не вздумал рассказывать странные истории. Были и другие причины, которые ни к чему знать вашей рыцарской доблести». «Сказать по правде, я и сам, оказывая ему услугу, проявляю великодушие, потому что парень сколочен крепко, как Эдинбургский замок, и скелет его не уступил бы ни одному из тех, что мы видим в хирургическом зале падуй. Но скажите мне, мастер Банкл, какие новости вы принесли нам от храброго Дугласа?» «Я, можно сказать, — ответил Банкл, — Тот самый глупый осел, который несет весть, да не знает ее смысла. Впрочем, так оно для меня безопасней. Я отвозил Дугласу письма от герцога Олбани и сэра Джона реморни и граф был темен, как северная буря, когда распечатывал их. Я привез им ответ от графа, и они, прочитав, улыбались, как солнце, когда гроза пронеслась мимо. Обратись к своим эфемеридам, лекарь и допытайся, что это значит. «Не требуется особого ума, чтобы это разгадать», — сказал лекарь. «Но я вижу там, в бледном свете месяца, нашего живого мертвеца. То-то было бы забавно, если бы он вздумал что-нибудь прохрипеть случайному прохожему. Вышел ты ночью прогуляться, и вдруг тебя окликаются виселицы». «Но что это?» Я, кажется, и впрямь слышу стоны среди свиста ветра и лязга цепей. Так, тихо и надёжно. Закрепляйте лодку на крюк. Достаньте ларец с моими инструментами. Хорошо бы теперь посветить, да фонарь доброго привлечёт к нам внимание. Идёмте, мои доблестные господа. Но подвигайтесь осторожно, потому что наша тропа Ведет нас к подножию виселицы. Посветите, лестницу, надеюсь, нам оставили. Мы три молодца, мы три удальца, мы три удалых молодца. Ты на земле, я на скале, Джек на суку в петле. Подходя к виселице, они отчетливо слышали стоны, хоть и приглушенные. Двайнинг кашлянул несколько раз, давая знать о своем приходе. Тот не отозвался. «Надо поспешить», — сказал он товарищам. «Наш приятель, как видно, ин экстремис, если он не отвечает на сигнал, возвещающий, что помощь близка. Живо за делом. Я первый влезу по лестнице и перережу веревку. Вы двое подниметесь друг за другом и будете его придерживать, чтобы он у нас не вывалился, когда мы распустим петлю». Держите крепко, вы сможете ухватиться за лямки. Учтите, хотя в эту ночь он изображает филина, крыльев у него нет, а выпасть из петли иногда бывает не менее опасно, чем попасть в нее. Так он говорил со смешком и ужимками, а сам между тем влез на лестницу и, уверившись, что его пособники, два воина, уже подхватили повешенного, перерезал веревку после чего добавил и свои силы к тому, чтобы не дать упасть почти безжизненному телу преступника. Когда общими стараниями, сочетая силу со сноровкой, они благополучно спустили Бонтрона на землю и убедились за тем, что он хоть и слабо, но дышит, его перенесли к реке, где сень нависшего берега могла их укрыть от постороннего глаза, покуда лекарь с помощью своих средств вернет повешенного к жизни. Все для этого необходимое он заранее позаботился припастить.